Глава 42. Когда мы вернулись в замок, первым делом Гортензия распорядилась привести с рыночной площади четырех рабочих и за ними тотчас отправился управляющий. Я же вернулась к своему любимому делу — кухне. Дуглас уже подготовил все, что я просила, и к обеду мы приготовили картофельный суп с курицей, плов, салат с грибами и испекли рулет с маком. До обеда ещё оставалось уйма времени, и можно было немного отдохнуть, что я и вознамерилась сделать. Поискав глазами Мисти, который ещё пару минут назад вылизывал шорстку, сидя на подоконнике, я его не обнаружила. «Дуглас, ты не видел Мисти?» — спросила я у повара, и тот указал на приоткрытую дверь. Он совсем недавно в коридор выскочил. Я вышла из кухни и медленно пошла в сторону холла, громко повторяя имя котёнка, но Мисти не отзывался. Но вдруг позади меня послышалось тоненькое мяуканье, и, обернувшись, я увидела белый хвостик, который тут же скрылся за углом. Вот сорванец. Я приподняла юбки и быстро пошла в обратную сторону. «Вернись! Заблудишься ведь!» Но Мисти всё больше углублялся в хитросплетение коридоров, и когда закончились светящиеся плашки на стенах, я на секунду остановилась, вглядываясь в темноту. «Мисти, стой, паршивец!» Я застонала, понимая, что придётся идти в этот замерзший между каменными стенами мрак, и, сняв одну плашку, пригрозила своему питомцу. «Вот попадёшься мне, я тебе уши надеру!» Выставив вперёд руку с единственным источником света, я пошла дальше, чувствуя, как становится всё холоднее. Окон здесь не было вообще, потолки становились всё ниже, а воздух всё тяжелее. Дурное предчувствие всё сильнее охватывало меня — но бросить Мисти я не могла, и, переборов страх, я твёрдым шагом двинулась вперёд. «Главное потом найти дорогу назад», — прошептала я, поворачивая в очередной узкий коридорчик и спускаясь по очередной скользкой лесенке. Такое ощущение, что я уже в подвале. Послышалось мяуканье, и, наконец, я увидела Мисти. Котёнок сидел у двери в конце коридора, и это был тупик. «Пойдём-ка обратно», — прошептала я, присев рядом с ним. Но животное вдруг повернулось к двери и, поднявшись на задние лапки, стало царапать потемневшее от времени доски. «Что? Что ты хочешь? Она закрыта, Мисте, пойдём отсюда!» «Если что-то закрыто, значит, кто-то не хочет, чтобы туда заходили. Уходим!» Но котёнок не собирался внимать моим увещеванием и настойчиво драл поверхность двери. Я взяла Мисте на руки и пошла назад, но он вырвался и снова взялся за дверь, словно пытаясь мне что-то сказать. «Ладно, ладно!» — раздражённо прошипела я и, вытащив из волос шпильку, сунула её в замочную скважину. «Я попробую, но ничего обещать не могу». После нескольких минут упорного ковыряния в замке что-то клацнуло, и дверь с тихим скрипом отворилась. По спине поползли мурашки от странного неприятного чувства, охватившего меня в этот момент, а маленький паршивец Мисти тут же гюркнул в образовавшуюся щель. «Сосранец!» прошептала я и, толкнув дверь, вошла в тёмное помещение. Первое, что я ощутила, был запах. Сладковатый, гнилостный, смешанный с плесенью и какими-то благовониями. «Фу, что за гадость!» Я подняла плашку, и когда слабый свет скользнул по стенам, замерла от увиденного. Прямо передо мной было нечто похожее на алтарь, накрытая красным бархатом. На его поверхности стояли две серебряные чаши, в которых находилась какая-то маслянистая жидкость, испускающая тяжёлый аромат благовоний. Между ними лежала закрытая книга, а над алтарём возвышалась высокая фигура, спрятанная под чёрной тканью. Я даже тихо вскрикнула, когда мой взгляд упал на неё. Мне показалось, что это человек. Но, скорее всего, это был какой-то идол. И в комнате поклонялись существу, скрытому под чёрной тряпкой. Энергетика комнаты была тяжёлой, высасывающей силы, я бы даже сказала, мерзкой. Я ощущала панику, холодок, пробегающий по коже, и какое-то странное чувство, смесь незащищённости, неизвестности и безысходности. Мне стало любопытно, кто же устроил здесь всё это. Этот человек явно поклонялся чему-то злому, чему-то уничтожающему душу. «Ты зачем меня привёл сюда?» Я оглядела, сища мисти и увидела его сидящего на алтаре. «Что ты мне хотел показать?» Котёнок мяукнул, и его глаза вспыхнули. Итак, озёрный кот показал мне страшную тайну этого замка. Интересно, герцог знает о существовании этого места? Если честно, мне было трудно представить гордого и благородного Леона, творящего ритуалы возле мрачного идола. Но тогда кто же? Я открыла книгу и пробежала глазами по написанному. «О, великий Гиргоп! Прими эту жертву и снизойди к детям своим. Мы молим тебя о помощи. Исполни наши желания. Ради тебя мы готовы сеять ложь, блуд и смерть. Мы рабы твои, и наши жизни принадлежат тебе. Любая жертва во славу твою, наш господин». Гергоп бесцветный. Бог преступников и извращенцев, по выдуманной легенде, появившейся в результате самозачатия Хирга-Двуликова и вобравшего только темную сторону папы-мамы. «Что за гадость? Кто такой этот Гергоб? Судя по этой молитве, существо явно не из добрых. Не в силах побороть любопытство, я протянула руку и потянула ткань, скрывающую фигуру. То, что я увидела, было ужасно. Идол изображал мужчину в длинном балахоне, а вместо его лица зияла сквозная дыра. Края её были испачканы чем-то похожим на засохшую кровь, и меня чуть не стошнило. Так вот, что за запах стоит здесь. Вернув ткань на место, я закрыла книгу, расправила бархат на алтаре и схватила мисти. «Пошли отсюда!» Мы вышли в коридор... И, приложив максимум усилий, я снова заперла дверь, чтобы хозяин этого чудовищного места не заподозрил, что кто-то проник в его мерзкое святилище. Обратно я почти бежала, не в силах избавиться от жутких мыслей. Меня одолевали вопросы, на которые не было ответов. Что же происходило в этой комнате? Неужели там убивали кого-то? И что теперь делать с этим? Рассказать герцогу? Гортензии? «А если они тоже причастны ко всему этому ужасу?» — прошептала я, резко остановившись. Хотя во мне всё противилось такому предположению. «Нет, здесь что-то другое». Мисти тронул меня лапкой за лицо, и я посмотрела на него. «Что, хочешь расследование? Но это может нам выйти боком, понимаешь?» Котёнок замурчал и потёрся о мой подбородок. «Ладно, начнём присматриваться ко всем обитателям замка». Обещала я, справедливо полагая, что ничего страшного не случится, если я возьму под контроль коридор, ведущий к страшной комнате. Я думала, что дни без герцога будут проходить со скоростью черепашьего хода, но, на удивление, они пролетели очень быстро. Кухня, беседы с гортензией и, конечно же, наблюдения за домочадцами скрасили мои будни, и когда раздался стук колёс экипажа, я прилипла носом к оконному стеклу. До обеда оставалось не больше часа, и я хотела немного отдохнуть в своей комнате. При виде мужа моё настроение тут же полетело вверх, и я поймала себя на том, что улыбаюсь глупой улыбкой, наблюдая за Леоном. Он, как всегда, был безупречен и выглядел с в строгом камзоле, украшенном серебристой вышивкой, и тёмно-красной рубахе с распахнутым воротом. С ним приехал ещё один мужчина — И, увидев в его руке трость, я догадалась, что это Сторн Линд, будущий муж Эллы. Я решила, что будет уместным спуститься вниз и поприветствовать супруга и гостя. Быстро посмотрев на себя в зеркало, я стряхнула с платья муку и вышла из комнаты. Картензия уже была в холле и улыбнулась, увидев меня. «Леону будет приятно, что ты встречаешь его». «Хорошо, что он вернулся», — ответила я. И в этот момент входная дверь распахнулась, впуская мужа и гостя. Взгляд Леона скользнул по мне, и в его глазах появилась теплота, которая тут же окутала меня мягким облачком. «Добрый день, ваше милосердие», — сказала я, не отводя от него глаз, — «с приездом». «Благодарю вас, супруга». Он подошёл ко мне и, поцеловав в лоб, тихо сказал, «Вы самое приятное, что я сегодня увидел». Я совсем разомлела, и когда он, поздоровавшись с матерью, представил своего спутника, всё ещё улыбалась, — «Дамы, это Сторн Линд. Надеюсь, он в скором времени станет нашим родственником». «Ритганда, я безмерно рад знакомству с вами». Мужчина поцеловал руку Гортензии, а потом повернулся ко мне. «Герцогиня, ваш супруг рассказывал мне о вас удивительные вещи. Надеюсь попробовать то, что готовят повара под вашим руководством». «Скоро обед, и у вас появится возможность оценить мои таланты», ответила я с приветливой улыбкой. «Добро пожаловать в наш дом». Несмотря на хромоту, Сторн Линд был довольно привлекательным мужчиной, с породистым умным лицом и красивыми яркими глазами цвета весеннего неба. У него были густые золотистые волосы и отличная фигура, что говорило о ежедневных тренировках. Приятный голос и правильная речь очень располагали. Я даже подумала, что Элла совершенно не подходит на роль его жены. С этим человеком смотрелась бы умная, рассудительная и спокойная женщина а не своенравная девица. Но это меня не касалось, и вряд ли кто-то жаждал моих советов.